Глава девятая. Откровение Тильды и Дурик без усов. Возниться гном не был тем, кто вчера одолжил Арно Попону для утепления, да и санки перед домом стояли совершенно другие, скромнее, но не оставалось сомнений, за кем они прибыли. «Фрей Оливия! Фрей Оливия!» Нетерпеливо воскликнул, шустро соскочив со облучка, почти юный гном, небрежный щегольски, распахнувший полушубок из овчины. «Собирайтесь скорее, вас ждут! Все нужны, кто служит в Белом Лосе! Все!» Его светлость барон Митвах созывает. «Фэр Мартин уже там!» Из короткой сбивчивой речи парнишке стало понятно, что в Цвергенхаусе нынче каждые руки на счету, особенно такие опытные золотые руки повара-мага патентом. Бо варить, тушить и печь придётся без малого полтора суток». Вполне объяснимо, ведь семеро собирались завтра устроить народные гуляния с угощением в своей резиденции и вокруг неё. Надо полагать, силы и средства в праздник будут вложены немалые. В свете последних событий Арно готов был заподозрить, что празднество является прикрытием для чего-то другого или попыткой отвлечь внимание жителей вольного города от взрыва на шахте. Что-то в Цвергенхаусе происходит неладное, с вмешательством извне или Бизонова. Кажется, оставшимся следящим артефактом найдётся применение, да поскорее. Пожалуйста, поторопитесь вместе с провожатым, вечером отвезу обратно, я живо разверну санки в проулке и едем. Гном вспрыгнул на облучок, хлопнул кнутом над спинами пони, только снежная пыль взвихрилась. «С провожатым? Вот оно что! Парнишка-кучер принял Орно за роба, очевидно, не знал вышибалу в лицо. Прекрасный случай, чего бы не воспользоваться им». Но быстрая мысль дала лишь ложную надежду и тут же погасла, потому что широкоплечая фигура роба уже показалась из-за угла изгороди у соседнего дома. Конечно, его отправили к подопечной, раз той возникла потребность раньше выйти из дому. «У меня сегодня будет много работы, Фейруксус». «Или всё же манфакон улыбнулась чародейка, мягко отнимая у Арно свою руку, делая шаг в сторону крыльца и собираясь унести в дом глиняную плошку. Гнедой тронул её головой за плечо, ластясь, и тут же укоризненно повернулся к хозяину. «Видишь, она уходит!» Как и другие животные и птицы, конь не мог не ощутить хотя бы... Минимальные остатки магии, которыми сейчас распоряжалась Оливия. Также он чувствовал искру взаимного интереса, проскользнувшую между хозяином и рыжеволосой женщиной. Смешные эти люди. Их потянуло друг к другу, а они намерены идти в разные стороны. «Я думаю, наш разговор не последний, фрей Оливия», — тихо проговорил Арно. «И следующий должен состояться как можно скорее». «Ну так приходите на завтрашний праздник». Там вам не придётся воевать с печью и тестом, закатав рукава». В этот момент подбежал слегка запыхавшийся Роб за несколько шагов, здороваясь с Оливией и махнув рукой Орно, не сводя, впрочем, с наёмника подозрительного взгляда. Как только чародейка скрылась в своём домике, Монфакон твёрдо, не оставляющим сомнений тоном, сказал, «Слушай внимательно, Роб. Ты проводишь Фрейгарет и встретишься со мной сразу, как освободишься, в таверне-уголок, как дома в кривопузатом переулке». Если не выйдет, вечером я найду тебя сам, только скажи, куда прийти». Реакция парня была вполне естественной. «Чего ещё?» — возмутился нахмуренный вышибал и передёрнув плечами. «Ты что ли мной командуешь?» «Не шуми!» Фрей Гарретт угрожает опасность. Арно успокаивающим жестом положил тому руку на плечо. «И самое главное, нашу встречу у её дома и этот разговор ни с кем обсуждать не надо». Они внимательно посмотрели в глаза друг другу, а затем Роб скупо кивнул, нехотя соглашаясь. «Лось сегодня откроется позже из-за подготовки к гуляниям. Как смогу, приду сам. Или ты приходи туда, как стемнеет». На то мы порешили. Через несколько минут сани с чародейкой и её охранником умчались в сторону Цвергенхауса. Приободрённый взглядом зелёных глаз Оливии, в глубине которых перед отъездом из дому таилась всё та же задумчивость и отчаянная попытка оживить собственную память, Арно не стал терять времени. Он сделал то, на что пригодилось содержимое серого мешочка из тонко выделанной замши. Щепотка зёрен порошка взметнулась в воздух, улетая собрать сведения о местонахождении фрей Оливии в течение всего дня. Оставалось уповать на то, что огненная тварь не утянет свою невесту через печку раньше, чем получится вмешаться. по крайней мере, Человечек в лохмотьях пламени пока не вошёл в силу настолько, чтобы появиться публично. Вчера вечером Арно оставался на этаже совершенно один, потому что соседки и ласточки были заняты на представлении, и комнаты пустовали. Фуэрганст, или кто он там, не хотел свидетелей раньше времени. А время, видать, пока не пришло. Сегодня в сумерках просто необходимо навестить резиденцию Сими Баронщины — чтобы обследовать её нутро с помощью магической линзы. Чем занят барон Митвох помимо подготовки к празднику? Две фигуры, за которыми придётся проследить тоже, это посланец короля и чародей в маске. Но порошка осталось крайне мало, а надо подобраться к каждому из них хотя бы на расстоянии пары шагов, иначе ничего не выйдет со слежкой. Как это сделать? Посетят ли они снова цирковое представление огненных ласточек? Во всяком случае, во Фрейштаде должны быть лавки, торгующие чародейскими артефактами. Да падишь ты с послаблением от законов, это же фрейштад Далее та самая Штольня, где произошёл взрыв. Надо бы понять, что там случилось на самом деле. Ответ-то напрашивается сам собой. Взрыв и был знаком появления огненного духа в заброшенной горной выработке. Но так ли это доподлинно? Монфокон обдумывал дальнейшие действия уже в уголке как дома, где его моментально начали обхаживать тётушки под руководством радушного шмяка, предлагая прекрасный плотный завтрак. Младший Биль прыгал, был в наилучшем расположении духа. «А, добро пожаловать! Вы просто обязаны отведать ветчины, очень сочная, ароматная, специй в меру!» Раскланялся он Сорно и тут же радостно похвастался. «Смотрите-ка, кого привели чих и пых!» «С утра почти полный зал!» Действительно, посетителей в уголке прибавилось, потому что импресарио уговорили Фрейтильду вместе с воспитанницами столоваться в таверне своего братца. Девочки-гимнастки заканчивали завтрак чинно, парами покидая зал, а вот сама Фрейтильда рассеянно доедала кашу так, словно не чувствовала никакого вкуса и вообще была безразлична к содержимому тарелки. Достопочтенный шмяк в эйфории прекрасного настроения, не замечал, что с Белоснежкой творится что-то не то, он ведь не общался с ней ранее. Зато от наблюдательного орно не укрылись красные глаза и бледность лица госпожи Шнея Витхен. Монфакон ненавязчиво пересел к ней за стол и пустил в ход весь свой такт обаяния, скрытую настойчивость опытного соскаря и не пожалел ни секунды, ибо фрей Шнея нуждалась в том, чтобы высказаться беспривычной, стойкой брони самодостаточной женщины, которой нет необходимости ни в жилетке для слёз, ни в собутыльнике для выпускания пара бурных эмоций. Мужчина готов был поспорить, что синеглазая красавица провела часть ночи после представления за кружкой Эля в каких-то глубоких раздумьях. Поначалу дама с кусачками в рукавах ершилась, будучи уверенной в том, что сосед по этажу сейчас возьмётся расспрашивать её о секретах огненного представления. «Если вы об этом, то забудьте». «Да, это не магия, представьте себе. Наука, инженерные придумки и система зеркал. Гномья разработка, естественно, никакого живого огня. Вы что, думали, я подвергну риску ожога своих девочек?» «Ни в коей мере», — поспешил заверить Арно. «Не сомневаюсь, что ваши воспитанницы под надёжной опекой. Но вы расстроены». Он деликатно замолчал, давая возможность собеседнице самой продолжить рассказ в той степени откровенности, которую синеглазая красавица себе определила. «Я уже жалею, что приехала сюда со своими девочками, Феерестре», — вздохнула Тильда. «Не такого я ждала приёма. И дело не в гостинице, которая вовсе не так плоха. Не знаю, что тут происходит, но мне не нравится. Семеро». Ох, такие семеро, каждый со своим нравом, привычками, замашками. По крайней мере, я знала их такими, я давно с ними не встречалась. Первый барон, мантак ворчлив и рассудителен, тяжёл на подъём в делах. Второй, Динстаг, деловит, энергичен и полон идей. Четвёртый, Денерстаг, всегда исполнен ожиданий и предвкушений чего-то большего, чем есть. Пятый, фрайтак готов к каким-то безумствам и бесшабашным поступкам. Шестой, сам стак, никуда не торопится, любит поспать и погулять от души на пару с фрайтагом. Один начнёт, второй заканчивает. Ну а седьмой, сон так, самый открытый, радостный и спокойный, как тот день недели, которому посвящено его имя. — Отчего вы пропустили имя Митвуха, Фрейтильда? — аккуратно спросил Арно, делая знак шмяку, принести ещё по кружечке имбирного сбитня. — Третий. Фрэшния Витхен улыбнулась каким-то своим воспоминаниям и развела руками. Он всегда был золотой серединой, уравновешивающей устремления, желания, помыслы и действия всех братьев, хотя арифметически это всё же должен быть Денирстаг. У Митваха и имя стоит особняком. Именно он чаще всего принимает решения, над которыми туго соображает Монтак в скверном настроении или поспешно одобряет Фрайтаг которому лишь бы отвязаться, сделать вид, что работает, а потом убежать по своим разбитным пятничным делам. Но я не узнаю его, как и всех прочих, которые мне так дороги. Появилась скрытность, разобщенность. Вспомнив утро первой встречи, Монфакон всё-таки упомянул фразу, в запальчивости произнесённую предводительницей огненных ласточек, о том, что гномы напортачат, если доверить им устройство личной жизни». «Ох, это да!» Вот тут Белоснежка даже пристукнула кулачком по столешнице, вызвав дрожь опустевшей посуды, так как данное воспоминание явно не входило в перечень приятных. «Я благодарна семерым за то, что они спасли меня от безвольного отца, выкинувшего на улицу и чокнутой мачехи, подсунувшей отравленное яблоко. Знаете, промывание желудка — то ещё удовольствие. С тех пор я терпеть не могу яблок в любом виде». Я была совсем девочкой. А потом мои спасители решили, что настало время подыскать мне мужа. Каждый, каждый приводил своего претендента, да так, что чуть не переругались сами. С благими намерениями семеро примерили на себя не самую удачную роль свах, пристраивая замуж бывшую наследницу крохотного княжества на севере Вайтхольда, которое в итоге перешло в собственность короны. Гномы вошли во вкус — и одновременно попали в плен брачных иллюзий, сложив все свои мнения воедино и решив, что для юной Фрей оптимален в качестве жениха самый богатый, он же самый красивый, самый мужественный, самый отважный, самый умный претендент, ну и самый знатный по силам. Только Фрей Тильду забыли спросить, и день за днём они рекомендовали и приводили мужчин, которые либо хотели управлять моей жизнью, либо жаждали связей, в стремительно богатеющем под управлением семи семибаронщины Фрейштаде. Вот и всё. В итоге я согласилась на очередную выгодную партию, а потом сбежала из-под венца. Ну да, слали гневные письма по очереди и вместе, умоляли одуматься, но всё-таки я им не дочь. В итоге всё утряслось и идёт как идёт. Семеро простили, помогли мне деньгами и прочим, когда я задумала открыть своё дело. «У меня своя жизнь, Фейр стрей, в которой будет только тот мужчина, которого я выберу сама». Помолчав немного, фрейтильда добавила. «Ко мне семеро благоволят, как и прежде, но я чувствую отстранённость и неискренность. Они такими не были, Фейр Я видела человека в маске в балагане Биль Прыглов, рядом с Митвахом. Я сама себе хозяйка и разбираюсь в мужчинах. Так вот, от этого...» Точно надо держаться подальше. Монфакон не дождался Роба. Похоже, в свете подготовки к празднику парню нашли какое-то занятие в Цвергенхаусе. На нём и пахать можно, а не то, что калывать дрова и таскать уголь для кухонных печей. С одной стороны, это неплохо, потому что близ Оливии хотя бы будет кто-то неравнодушный в течение всего дня. Хорошо, что Роб испытывает неприязнь к непонятному чёрному чародею — с икшаются, якшаются непривычные к такому общению практичные гномы, обычно обходящие магию десятой дорогой. Наемник взялся проводить Фрей Белоснежку до снулого байбака, продолжая неспешную беседу и ведя Гнедова в поводу. Нечего и говорить, что у коня выдалось самое удачное утро за последние дни, и размяться удалось как следует, и лакомство получить второй раз. Ему всё же потихоньку перепал кусок сахару от щедрой ко всем окружающим. Фусибель прыгал. «Ну, как спиртяжка на травах?» Бойко крикнула гномка при виде нового знакомого, и тот абсолютно искренне поднял кверху большой палец правой руки. «А как поживает рыжая краля?» Также не приминуло поинтересоваться Фуся. Ответ о состоянии оливия не был пространным, но мнение Фробель прыгал успела составить заранее. «Чародейки!» — проговорила она, вложив в это слово истинно гномье отношение к данной касте пополам с женским сочувствием. Вот надо было учиться с рождения магии, чтобы потом брякаться в обморок. Учение хорошо в меру, вы согласны, Фрей? Вопрос был адресован госпоже Шнея Витхен, которая моментально подобралась и добавила к характеристике чародеек свои давние впечатления — вылившиеся в несколько нелестных слов на грани тончайшего баланса между речью «дамы» благородного происхождения и экспрессивной лексикой торговки ярмарочных рядов. Монфакон оказался между двух огней, Фусей и Тильдой, и даже не сразу сообразил, в чём дело. Мачеха Фрешния Витхен была чародейкой. Ох ты как! Если она действительно пыталась убить девочку, применив зелье, то сей факт мог быстро довести отравительницу до королевского суда и смертного приговора. В таких случаях магический цех почему-то никогда не вступается за своих, моментально скрываясь в тени. Это объясняет факт перехода мелкого княжества под власть короны Вайтхольда, если отец Белоснежки тоже покинул мир, а наследница не объявилась, будучи под крылышком у Семибаронщины. Теперь понятно, почему синеглазая Фрей так расстроена нынешним визитом, Семеро допустили чародеев в свой ближний круг, чего ранее не было и не предвиделось. «Фрэшни витхин это очень важно и не только для меня. Когда с вами случились те печальные события?» Так, теперь Арно рисковал получить хлёсткие комментарии лично, как от укоризненно качающей кудрявой головы Фуси, так и от прозовевшей Тильды. Видать, обеим послышался намёк на возраст». Будь здесь ещё кто-то из мужчин, гном или человек. Ничего бы Молфакон не дождался. Конь ни в счёт, он никому не расскажет. «Семнадцать лет назад достопочтенный фейер, сдержанный сухом молвила Тильда. Самой большой глупостью было бы брякнуть, как хорошо удалось Белоснежке сохранить свою красоту в её годы. Так что Арно промолчал и лишь вежливо поклонился, благодарно принимая ответ. Хм. А ну-ка, ну-ка, Можно опустить очевидный факт о возрасте Тильды. Ей около тридцати. Согласно уложению о браке, замуж девицам разрешено выходить лет так с пятнадцати, минус год-другой взросления с того момента, как семеро спасли дочь слабовольного отца и по совместительству пачерицу чокнутой мачехи, закачивающие ядрёное зелье в аппетитный фрукт. Самое главное в другом. Статус вольного города под управлением семибаронщины анклав получил как раз 17 лет назад, когда король Ульрих распорядился богатой на содержимое недр землёй, казалось бы, в ущерб будущим интересам сыновей. Зачем семеро новоиспечённых баронов настойчиво искали мужа девушки из человеческого рода, не имеющие отношения к их семьям? Только из нежной привязанности к вырванной у смерти юной красавицы «Вряд ли. Гномы не сентиментальны, такое проявление чувств им не свойственно. Эх, покопаться бы в тогдашних записях королевского суда! Что там по делу мачехи-отравительницы? Но давай, хоть сейчас, когда обеих лун. Надо заниматься тем делом, что в приоритете. Жизнь Оливии Гарретт, которую надо избавить от участи невесты огненного духа Штольни». Орно прикрыл глаза, вспоминая тот миг, когда обнял колдунью под градом снежков, вдыхая аромат её кожи и чувствуя биение сердца. Именно этот момент вызывал приятный трепет, а вовсе не видение обнажённых ножек, переступающих в тёплой воде каменной ванны. Давно лишившись романтизма, бесшабашной юности, открывшей для себя соблазны плоти, мужчина не верил ни в любовь с первого взгляда, ни в единение душ после прошлых жизней. Жизнь одна, и никогда не будет дано встретиться с тем, кого любишь, в бренной юдоле кольца миров. А там, высоко, под крыльями сонма присветлых, никому из живущих неизвестно, что и с кем станется. Там заканчивается всё. Но ярко-зелёные глаза Оливии, улыбка, белая нежная кожа, тепло тело и уютные домашние движения рук с лёгкостью колдующих над тестом всё это неожиданно стало знакомым, правильным, привычным без всякого наведённого магии и наваждения. И дело даже не в том, что чародейке угрожает опасность, а контракт правителя с Ноделленда останется невыполненным в любом случае. Дело в самой Оливии гаррет Монфакон только что это понял со всей простотой и обыденностью, открыв для себя нечто большее, чем естественное физическое притяжение к женщине, требующее отклика в виде любовных утех. «Эй, красавец!» «Никак размечтался о рыжий?» — громогласно объявила румяная Фуся, немало не смущаясь предположений, и мужчина позволил себе улыбнуться в ответ. «Размечтался Фро». Увы, ситуация не исчерпывается перспективой по гномью угодить даме сердца ковришками, а до дела в колпаке ещё очень и очень далеко. Возврат вснулого Байбака был ознаменован событием, которым он факон не мог ожидать при всём желании, и при нежелании тоже. Пройти к лестнице, ведущей к комнатам второго этажа, было проще через общий зал в кабачке гостиницы. Тильда запрещала своим юным воспитанницам подниматься наверх этим коротким путём, часто подверженным озабоченному мужскому вниманию, но сама не придерживалась ограничений, тем более в сопровождении Монфакона, да к тому же в относительно раннее время суток, когда закончившие завтрак постояльцы разбежались по делам насущным. В зале же за дальним столиком — разместилась весьма странная компания, состоящая из двух хмельных гномов и рослого человека, который явно был не рад вниманию к своей персоне и сидел на стуле в самом углу, чуть не по уши завернувшись в плащ и надвинувши на глаза шапку. Демонстративно укутанный, как будто прячущийся от кого-то тип, всегда вызывает подозрение, а уж если его оттеняют пьяные гномы, то вдвойне. Мастеровой низкорослый народец, нахмельной, ошибка, крепок. Порой гном чуть не в половину не дотягивает макушкой без колпака до да подбородка человеку, а выпить может втрое больше. Да так, что и под стол не свалится. Но чтоб с утра заглядывать в кружку до самого донышка — большая редкость. Похоже, пара добычливых мужичков в не первой свежести колпаках набрели на хорошую такую щедрую золотую жилу, начали отмечать с вечера, а остановиться вовремя не смогли. Гномы накушались основательно, но запал бодрости не истратили, и теперь домогались у посетителя, засевшего в углу, объяснения крайне важной загадки. «Ты зачем усы сбрел, дурек? Вот деревенщина! Не стыдно с голой рожей шляться!» Сей факт вряд ли заинтересовал бы хоть кого-то, кроме настойчивых нетрезвых гномов, если бы не два действия участников сцены. Первое. К Монфакону подбежал парень, прислуживающий в кабачке. «Постойте, достопочтенный Фейер, не вас ли тут разыскивают? Вроде вас описали, царасинскую бородку-то я приметил». «Кто?» — удивлённо оглядел Арно практически пустой зал и с первого взгляда не увидел там знакомых лиц. «Да вон, они -с». Парень вытянул руку с тряпкой, указывая на дальний стол в углу одновременно с другим при любопытным действием. Закутанный в плащ посетитель сдвинул со лба лисью шапку, приоткрывая лицо. Неизвестно, за кого пьяные старатели приняли дурика без усов, сие навсегда осталось их тайной, ибо финальная порция медовухи, наконец, срубила обоих гномов. Один заснул, уронив бородатую голову на столешницу с гулким стуком столкновения лба и дерева. Второй сам себя скинул-таки под стол, успев перед падением коротко обратиться к изумлённому Монфакону, «Не, ну ты видел этого дурика? Зачем он усы сбрил?» Арно с его безупречной памятью на лица несложно было опознать в дурике, хоть с усами, хоть без, одну знакомую титулованную особу — герцога Снодельянского собственной персоной. Бесприметные визитные карточки, ухоженных роскошных усов и клинышка на подбородке, морец выглядел существенно моложе, а тёмные круги под глазами — общая — Как говорят бывалые путешественники, ушатанность и осунувшаяся, обветренная физиономия указывали на то, что в седле герцог провёл не только нынешнюю ночь, но и большую часть предыдущего дня. Не гнал коня без остановки от самых врат в предгорьях, и ладно, если не загнал. Похоже, морец был близок к падению под стол не по причине чрезмерного употребления соответствующих напитков, а попросту от усталости. Выражение лица Арно было достаточно выразительным для того, чтобы герцог как минимум принял неудовольствие на свой счёт и заёрзал на стуле, скосив глаза в сторону. ставшие свидетельницы молчаливых переглядываний Фрейшния Витхен, пожала плечами намереваясь удалиться. «Благодарю за приятную беседу, Ферестри. Доброго дня вам и...» Тильда не без изящества склонила голову с безупречной прической из роскошных чёрных локонов, оказывая дежурную великосветскую любезность Морицу. И вам, Фейр. К счастью, герцогу Сноделенскому хватило ума не изумиться при озвученной ложной фамилии охотника за головами, а привычка к этикету быстро подвигла на такой же дежурный жест по отношению к хорошенькой даме явно благородного происхождения. К чему это привело? Разморённый в тепле и достаточно измотанный дальней дорогой мансеньор-герцог принял вертикальное положение в проходе между столами для поклона и тут же поменял его на горизонтальное, благо более-менее хватило места для падения при его росте. Хотя не будь на мансеньоровой голове шапки звук столкновения головы с деревянным полом был бы куда громче и значительнее, чем у лба хмельного гнома и столешницы. «Только тебя тут не доставало!» — мысленно вздохнул Арно, думая о том, что заставило его нанимателя попрощаться с усами и, сломя голову, броситься из притихшего заснеженного Сноделенда в разгульный Фрейштадт.